Глава 5. Несмотря на все призывы и шипения Юргаса, увлеченные исследованием ученые, тараканами расползлись в разные стороны. После еды мы все поблагодарили с Верой женщин, которые снова попадали на колени, а потом разбрелись кто куда. Клин принялся вздыхать и ухать возле какого-то кустарника, вымершего у нас. Жан пытал молодого Ильха, пытаясь разобраться в череде звуков, что тот выдавал – Военные обнюхивали поселение, разыскивая бомбы, ядерное оружие и прочее, чего здесь нет и быть не может. Мы же с Максом отправились к окраине поселения. Вернее, отправился профессор, поманив меня за собой. За шатрами было тихо. Голоса ильхов сюда не долетали. Где-то пела печуга, шелестели широкие листья деревьев. — А у нас скоро осень, — задумчиво пробормотала я. Макс остановился у черного столба, И закинул голову, рассматривая его. Я тоже посмотрела и привычно сделала в голове запись. Высота около трех метров, гладкий, черный, с неравномерными зазубринами по всей поверхности. «Интересно, что это?» Обошла столб по кругу. «Думаете, они имеют какое-то значение?» И смутилась, поймав взгляд профессора. «Двойка, госпожа Арвей, идите, готовьтесь к пересдаче». Конечно, эти столбы имеют значение. В укладе, подобном здешнему, все предметы имеют функциональное или религиозное значение. У племен слишком много времени уходит на то, чтобы получить нож или тарелку, поэтому они не делают что-то просто так. А эти черные палки точно не природного происхождения, значит, их для чего-то поставили. Стремясь загладить оплошность, я провела пальцем по углублению. Дерево. «Рисунок нанесен, предположительно, ножом. Только вот дерево странное. Обожженное?» — Потерла пальцы. «Может, неизвестный нам вид? Интересно, для чего они?» «Я предположил бы, что они часть местного культа», — негромко ответил профессор. «Но тогда удивляет их расположение. Если они важны для племени и являются объектами поклонения, то должны стоять в центре, ближе к огню» который, как известно, жизни тепло, а они здесь, на окраине, можно сказать. «Значит, это не столбы культа, а что-то иное?» Всегда любила слушать рассуждения Максимилиана. «И, кстати, я обернулась, но рядом никого не было. Почему вы решили, что Ильху не стоит доверять?» Профессор снял очки и протер. «Это иррациональное чувство, Оливия. А я ученый и должен оперировать фактами». «Факт в том, что господин Свер весьма любезно нас пригласил, показывает свой быт, отвечает на вопросы, и мы видим здесь ту картину, что и ожидали увидеть». «Разве это плохо? Наши предположения на основе показаний зондов были правильными». «Это неплохо», — Максимилиан нахмурился. «Но я же говорю, иррациональное чувство, Лив. Можно списать на интуицию, которая, как доказал Густав Риндер, не существует, А есть лишь совокупность сигналов, что мы получили, но не обработали. Они-то и дают нам ощущение предчувствия. Я кивнула. Как и всякий уважающий себя учёный, я, конечно, изучала труд господина Риндера. Так вот, Оливия, мои необработанные сигналы твердят, что здесь что-то нечисто. Я тревожно обернулась. От слов профессора стало не по себе. Но моим глазам вновь открылась мирная и даже скучная картина. Шатры, деревья, женщина, с верещающим мальчишкой, клин, склонившийся у кустов. На миг показался и Юргас, кивнул нам, убедившись, что все в порядке, и снова ушел инспектировать поселение. «Ну почему вы так думаете?» Я даже слегка растерялась. Профессор пожал плечами, на миг напомнив того же Свера. «Возможно, я просто выживший из ума старик». Как-то устало произнес профессор то, что я никогда в жизни не ожидала от него услышать. И первый раз взглянула на него по-другому. Сколько лет Максимилиану? Кажется, не меньше семидесяти. Он был вот таким, седовласым и умудрённым уже тогда, когда я лишь пришла в Академию поступать. И за прошедшие годы ничуть не изменился. Или мне это лишь кажется? Давайте вернемся к столбам, Оливия. Бодро оборвал мои размышления их виновник. Я слушаю ваши предположения. Следующие два часа мы с профессором посвятили скрупулезному изучению и записи информации о поселении. Я даже достала свой диктофон и начала наговаривать заметки, опасаясь упустить что-то важное. К вопросам интуиции мы больше не возвращались. Я с интересом повертел круглую банку, пыркнул, бросил обратно в мешок. Шаги снаружи шатра и запах доложили о госте. Так что, когда вошел Ирвин, я лишь кивнул. «Мародерствуешь, мой Риар?» — поинтересовался Атем, снимая с головы череп быка. «Тяжелый!» «Не ной!» — буркнул я, снова перебирая содержимое мешка. «Я не мародерствую, а изучаю противника». «Кстати, это твоя обязанность, насколько я помню». «Ну, кто-то же должен отвлекать внимание?» Ирвин опустился рядом на корточке. «Что это?» Я достал металлический стержень, повертел в ладони. «Похоже, тот самый парализатор». «Дай руку». «Парализатор, который сваливает даже лошадь? Он?» С подозрением спросил Ирвин. «Точно». — Руку давай. — Свер! — Ирвин! — передразнил я. — На себе я уже проверял. К тому же ты ведь не лошадь. — Ты просто гад! — проворчал Атем, закатывая глаза. Но покорно протянул мне левую длань. Я повертел стержень, приложил кожу коже Атема и нажал на кнопку. Ирвин подпрыгнул к ошпаренный, зрачки сузились. — Проклятие! «Жжется!» «Больно?» «Терпимо!» — недовольно буркнул Ирвин. Я хмыкнул удовлетворенно и нехотя положил парализатор обратно. «Занятная штука. Хочется оставить себе». тем нахмурился, наблюдая за мной. «Свер, мне все это не нравится. Тебе не нравятся все мои начинания и решения. У тебя обязанность такая». Рассказывать мне, в чем я неправ. Сейчас ты не прав особенно. У меня упрямый Атем. Племени не нравятся чужаки, и ты сам это знаешь. Сколько еще ты собираешься развлекаться? Чего добиваешься? Я не понимаю тебя. Поймешь, Эрвин, всему свое время. Племя потерпит. Нам нужны знания, мой Атем. Не те отрывочные данные, что мы имеем а гораздо больше. — Но зачем? Не выдержав, Ирвин вскочил и зашагал по шатру, сердито насупившись. — Мы много лет прекрасно обходились без чужаков и мира за туманом. — Почему сейчас? — Потому что туман начал редеть, — рявкнул я. Атем осекся и с ужасом уставился на меня. — Что? — Что слышал? Я в сердцах отбросил мешок. «Пока это скрывается, но сотня обеспокоена». «Милостивый горлохум, прошептал потрясенный Ирвин. «И что теперь будет?» Я отвернулся, пряча свои эмоции. «Мы это исправим». «Идем. Я слышу шаги». «Свер». Атем задержался у выхода, проницательно заглянул в глаза. — Это чужачка? — Женщина. — Оливия Арвей. Я растянул гласное и облизнулся. Ей я приготовил нечто особенное. — Ты играешь с огнем, Свер? — Как обычно. — Оборвал я. Ирвин недовольно приподнял брови, а я улыбнулся. — Кстати, пора развлечься. Мне становится скучно. Атем выразительно скривился. Что происходит? Мы с Максом оторвались от исследования столбов и удивленно посмотрели на суету в центре поселения. Женщины усаживали маленьких детей в кожаные мешки и взваливали на плечи. Мужчины надевали на головы уже знакомые нам черепа животных. Куда они собрались? Я пожала плечами, так как ответа, конечно, не знала. От шатров намахал руками Юргас, явно подзывая к себе. Что ж, идемте, Оливия, улыбнулся профессор. Все равно со столбами пока лишь загадки. Надо узнать больше о местных нравах, и, похоже, нам сейчас предстоит такая возможность. Я сунула в карман комбинезона пакетики с образцами черного дерева и тоже улыбнулась. Идемте. Наши коллеги уже собрались возле огня, который сейчас лишь тихо тлел. Жан вертел головой, его очки посылали блики солнечных зайчиков, за которыми гонялся пузатый чумазый малыш. Когда из-за деревьев появился свер, мы устремились к нему. «Что происходит? Куда все идут? Что случилось?» «Все идут к чаше», — непонятно пояснил он. «Вечером будет радостное событие, шатие. Значит, сейчас все должны окунуться в чашу». Какой-то ритуал! прошептал мне на ухо Клин. Надеюсь, это не та чаша, в которой варят залетных ученых. Я прыснула и прикрыла рот ладонью. У Ильхов были торжественные и серьезные лица, так что мы тоже изобразили соответствующие настроения и двинулись за процессией аборигенов. Мужчины в своих костяных масках и на бедренных повязках шагали впереди и по бокам, охраняя женщин, детей, ну и нас заодно. Тропинка велась между двух изумрудных холмов, и я вновь залюбовалась окружающей нас природой. Как же красивы фьорды! Сами ильхи шли совершенно бесшумно, ступая мягко и легко, а мы старались им подражать. Хотя и ловили на себе недовольные взгляды, когда трещала под ботинком сухая ветка или вспархивала потревоженная печуга. Свер ушел вперед, так что расспросить о предстоящем ритуале, если это был он, не удалось. Рядом со мной Двигался высокий и крепкий Ильх. Сквозь прорези в черепе я порой замечала внимательные голубые глаза. И я удивилась, заметив на его шее каменный обруч. «Значит, их уже двое. Может, этот голубоглазый и мою речь поймет?» «Куда мы идем?» — улыбнувшись, спросила я. Ильх отвернулся, и я вздохнула. «Ну ладно, похоже, беседы не состоится. Жаль». Минут через двадцать мы вышли к подножию скалы, у которой темнели несколько круглых, естественно образованных каменных выемок. Внутри скальных чаш темнела красная глина. Ильхи остановились и начали споро раздеваться, обнажая мускулистые тела. Часть женщин расположились полукругом в тени раскидистого дерева, словно зрительницы в театре. Вторая половина хихикала и суетилась вокруг мужчин, держа в руках глиняные кувшины с узким горлышком. «Что они делают?» прищурился Жан, глядя, как аборигенка наливает из кувшинчика что-то золотисто-тягучее и намазывает ближайшего мужчину. Тот жмурился, словно кот, и подставлял под женскую ладошку то плечи, то спину, то бедра. В воздухе разлился густой и пряный аромат. Это сок дерева, что растет в долине. Появившийся за спинами сверх заставил нас всех подпрыгнуть и обернуться. В руках Эльха был такой же кувшинчик, и мы с любопытством принялись его рассматривать. «Этот сок похож на масло». Я растерла золотую капельку между пальцев, понюхала. Но более густой. И запах незнакомый и вкусный. Так и хотелось облизать пальцы. «Зачем они намазываются этим соком?» Свер улыбнулся, не размыкая губ и пожал плечами. «Чтобы было труднее. Все, кто желает участвовать в шатии, должны доказать свое право на нее». «Что такое шатие?» «Узнаете вечером». «Да...» — Свер нахмурился, принимая решение. «Если кто-то из вас желает присоединиться, вы можете это сделать. Любой гость имеет право на чашу и на шатию». Коллеги переглянулись. «Конечно, никто из нас ничего не понял. Вот просто ни слова!» «Пожалуй, в следующий раз...» Свер кивнул и отошел к Ильхам. «А он, похоже, не собирается участвовать в этом их натирании маслом», — хмыкнул Юргас. Я опустилась на траву, с наслаждением вдыхая густые ароматы земли, воды, цветов и золотистого сока неизвестного мне дерева. Он все еще был на моих пальцах и, кажется, впитался в кровь, потому что пряно и сладко теперь пахла я вся. От солнца слегка кружилась голова и дрожали колени. А может, это все из-за вида десятка почти обнаженных мужских тел, влажно блестящих капельками масла на бронзовой коже. Коллеги расположились неподалеку, обмахиваясь широкими листьями деревьев. А ведь наши комбинезоны сшиты из специального материала, который сохраняет собственную температуру тела. В них нам просто не может быть жарко. Но я видела раскрасневшиеся лица и капли испарены на лбах. Да и сама ощущала настойчивое желание стянуть в себя черную ткань со светоотражающей полосой и последовать примеру аборигенов, облачившись в какой-нибудь кусочек свободно развивающейся ткани. — Вот это жара! — не сдержался Клин. — А у нас скоро снег выпадет! — Курорт! — хмыкнул Жан. — Радуйся! Когда еще посчастливится погреться на солнышке? Я тихонько потянула собачку молнией, расстегивая комбинезон. Ветерок остудил шею, ложбинку груди, так что дышать стало легче. Вытащила свой диктофон и приготовилась делать записи. «Мать вашу!» — изумился Юргас. «Похоже, они собираются драться!» Я открыла рот, наблюдая за ильхами. Те уже залезли всей толпой в широкую скальную чашу, прямо в эту красную глину, выстроились двумя шеренгами и застыли, уставившись на круглое отверстие в скале. Мы тоже замерли, подавшись вперед. Струя воды вырвалась из скалы и ударила в чашу, послужив своеобразным ударом гонга. Ильхи взревели и бросились друг на друга, норовя столкнуть противника в месиво под ногами, что от воды мигом превратилось в красную кашу. Варвары рычали, толкались, скалились, их обмазанные соком тела уворачивались и блестели на солнце, пальцы скользили. Женщины смеялись и что-то кричали, подбадривая мужчин. Один из варваров, на вид не старше 17 лет, упал и перевалился через бортик чаши. С дикими воплями женщины закидали его комьями красной глины, и парень понуро отошел в сторону. Остальные продолжили битву, хотя назвать происходящее сражением язык не поворачивался. Ударить по-настоящему мешала теснота и скользкие тела, так что ильхи старались свалить друг друга или вытолкнуть из чаши под обстрел женщин. Надо признать, зрелище захватило настолько, что я очнулась лишь когда подползла почти к самой чаше с мужчинами и обнаружила в своей ладони красный глиняный комок. Мой комбинезон был расстегнут еще глубже, тело горело в огне, щеки пылали. И когда очередной Ильх вывалился на землю, мне захотелось тоже заорать и швырнуть в него свое метательное орудие. Устыдившись, я тихонько отползла назад, тяжело дыша, и ощутила на себе внимательный взгляд. Часть ильхов не участвовала в забаве, среди них был и Свер. Он сидел, привалившись спиной к шершавому стволу дерева, и в золотых глазах блестела насмешка. Выпустив из рук комок глины, я смущенно обтерла ладони о траву. И застегнула молнию комбинезона до самого верха. Обернулась на своих коллег. Их тоже захватило представление. Клин что-то кричал, Жан потрясал кулаками, а наши стражи военные, похоже, жаждали броситься в бой. Один профессор смотрел спокойно и даже недовольно. Но сейчас мне совсем не хотелось вникать в опасения Максимилиана. Я сидела у подножия скалы, на шелковистой изумрудной траве под лазурным небом и смотрела на великолепных мужчин, обмазанных маслом и борющихся в грязи. Когда еще мне доведется насладиться подобным зрелищем? Что-то подсказывало, что никогда. Поэтому я решила ненадолго отключить в себе ученого и побыть женщиной. «Смотреть ведь не возбраняется?» Один из Ильхов издал боевой клич, и я снова уставилась на чашу. Мужчин там осталось в половину меньше, среди них я заметила светловолосого Ильха с голубыми глазами. Кажется, это мой молчаливый сопровождающий. Он явно лидировал, легко укладывая к своим ногам соперников. С ног до головы, перемазанный красной глиной, блестящий от масла и пота, блондин казался воплощением первобытной дикости. Я сглотнула тяжелый ком в горле, и усилием воли отвела взгляд. «Да уж, такое зрелище может свести с ума слабую цивилизованную женщину вроде меня», усмехнулась, смеясь над своей реакцией, и решила, что пора вернуть на место ученого. Но стоило достать свой диктофон, как еще один ильх вылетел из чаши, а женщины вскочили и затопали ногами. Мужчины прекратили бой и подняли ладони, улыбаясь. Их осталось шестеро, самых сильных. Ну или самых устойчивых. Я поднялась, засовывая свою пишущую машинку обратно в карман, сделаю записи позже. Похоже, бой закончен. И хмыкнула, поняв, что меня это расстроило.